По газонам – кадить. Если хочешь быть счастливым неделю – женись. Месяц – зарежь свинью. Хочешь быть счастливым всю жизнь – посади сад. Английская поговорка. Не случайно основное жилье Британии – это домик с собственным садиком или замок с огромным садом и парком. Если судьба закинула британцев в квартиру, то на балкончике, скорее всего, будут цветы и растения в горшках. Он может развернуть произведение ландшафтного искусства даже на небольшой площади. Давным-давно на британской земле росли очень обычные ёлки и дубы. А в 1768 году вместе с экспедицией Джеймса Кука в исследовании к берегам Австралии отправился молодой и полный энтузиазма ботаник Джозеф Бэнкс. По приезде в Британию король Георг III сделал его директором садов Кью. До сих пор это самый большой и потрясающий ботанический парк в мире. В течение жизни Бэнкс привез в Британию более 30 тысяч растений со всего света. И во многом благодаря ему, и Гольфстриму, конечно, В Британии березки соседствуют с пальмами, а каштаны с эвкалиптами. Именно с Бэнкса и его путешествий в Британии началась мода на экзотические растения. Богатые нанимали специальных охотников за интересными растениями и посылали их в Азию, Африку и Австралию за необычными экземплярами. Кто-то для разведения и продажи, кто-то, просто чтобы было чем похвалиться перед гостями, прогуливаясь по садику. В XVII веке в Британии появились первые газоны. Но настоящее безумие началось в XIX веке. Как известно, рецепт идеального газона очень прост. 300 лет постоянно подрезать и поливать, подрезать и поливать, и будет вам счастье. Как косили газон до XIX века. Очень просто. Выпускали пастись овец. Овечки щипали траву, и всё было отлично. Ну, это если по-простому, и если есть овцы, и если устраивает качество ощипанного газона. Аристократы нанимали для этого людей, и они кропотливо вручную резали траву. В XIX веке была изобретена машинка, похожая на современную газонокосилку, и газон косить стало проще. И это повлекло за собой газоновый бум. Средний класс захотел, как у них, у аристократов. Но купил чудо-машин, и у всех появился свой личный кусочек идеального газона. Повсеместные газоны стали не только украшением личных садов и городских парков, но и местом отдыха. На них стали играть в теннис, крокет, боулс, да и вообще больше играть в спортивные игры. На газоне любили прилечь, отдохнуть. Появилась традиция устраивать пикники. На ровной чистой траве раскладывали пледы, корзинки с закусками и печеньем, и пили чай из настоящих фарфоровых чашек, ведь пластиковой посуды не было. До сих пор пикник на газоне — то, что ежедневно можно увидеть в парках и скверах Лондона в хорошую погоду, особенно в обеденный перерыв клерки в костюмах едят сэндвичи, молодые продавщицы с Оксфорд-стрит готовые салаты и смузи, строители отдыхают с чашкой кофе. В выходные тут тусуются и компании молодёжи, и семьи с детьми, тинейджеры играют в футбол. Газон всех объединяет. И никаких табличек по газону не ходить. А в современной Англии уже идёт кампания о замене газонов на полянке с дикорастущими цветами – которые так нужны пчелам. Многие виды пчел, которые существовали в Британии, вымерли, и теперь приходится думать, как спасти тех, что остались. Современные британцы — заядлые садоводы. Они не отрабатывают повинность, выкапывая по воскресеньям картошку на даче. Осажают цветы, кустарники, яблони или ту же картошку для удовольствия и с любовью. Это их хобби — и желание, чтобы сад выглядел ухоженно и красиво. Если с размером сада не повезло, а есть огромное желание кушать собственноручно выращенную морковь, свеклу и клубнику, то британцы могут запросить в местном совете в аренду земельный участок. Allotment. Правда, после подачи заявки придется подождать в очереди от двух до четырех лет. Желающих покопаться в земле хватает. Земельные участки эти редко бывают большими. У одних моих друзей участок всего три сотки, у других две с половиной. Арендная плата небольшая, около ста фунтов в год, а пенсионерам выходит значительно дешевле. Купить эти участки нельзя. Участок британцы используют не только для кабачков. Многие разводят птицу и пчёл, если разрешено местным кооперативу. Кто-то засаживает всё цветами, приходит с термосом и сидит, отдыхая душой. Кто-то решает социальные задачи. На улице к людям не подойдёшь с разговорами, а вот тут все садоводы, всегда найдётся тема, которую можно обсудить за чашечкой чая. Своего рода клуб по интересам. Недаром самое престижное садовое шоу в мире зародилось и проводится в Англии. Chelsea Flower Show проводится каждый год в мае. Участников и номинаций очень много: искусство икебаны, букет, сад на балконе, городской сад, дикий сад и другие. Цветочное шоу в Челси идет несколько дней и собирает лучших садоводов и ландшафтных дизайнеров со всего мира. Кроме того, в стране проводятся еще несколько садовых выставок, немного поменьше. Hampton Court Flower Show, Malvern Autumn and Country Show, Tatton Park Flower Show. И ещё много выставок и конкурсов в городах и сёлах по всей стране. Между ними британцы ездят по замкам и поместьям, открытым для посещения, ведь при каждом из них открыты сады, парки, огороды, аллеи с плодовыми деревьями. Некоторые замки даже могут похвастаться лабиринтами из живой изгороди. Семьи любят посещать фермы, где можно самим собирать фрукты и овощи, оплатив в конце на кассе свой урожай. На сайте таких ферм есть не только расписание работы, но и календарь сбора различных культур. В этом месяце — редис и салат, в следующем — малина и черника, потом — тыква и сливы. Большой популярностью пользуются и книги, и журналы, и телевизионные передачи про садоводство. Моя любимая передача «Big Dreams, Small Spaces», в которой садовод Монти Дон помогает героям передачи превратить небольшие пространства в чудеса садового искусства. Кстати, несмотря на то, что в Англии продается очень много цветов, дарят их нечасто. На дни рождения, день святого Валентина, день матери. Могут принести цветы, когда идут в гости. В букете может быть любое количество цветов. И 6, и 8, и 10, и 13, и 15, и 20. Дарить чётное количество цветов абсолютно нормально. Зато все покупают цветы в супермаркете вместе с продуктами для дома. Принести домой, поставить в вазы и наслаждаться. И не надо ждать от других чудес.